Во дворике Бельведерского дворца Папа Юлий II поставил знаменитую скульптурную группу Лаокаон и статую Аполлона, впоследствии получившего название Бельведерского. Создание Леохара, придворного скульптора Александра Македонского. Первоначально скульптура была выполнена в бронзе, но до наших дней она сохранилась только в римской мраморной копии. Статую нашли в XV веке Ванцу, и она сразу же стала собственностью Юлия II, тогда еще кардинала Равери. Аполлон Леохара изображен в торжественной несколько театральной позе. Прекрасное тело греческого бога венчает горделиво посаженная голова, чуть поднятая вверх и резко повернутая влево. Идеально красивое лицо оживлено взглядом чуть-чуть ассиметрично посаженных глаз — правой руке Аполлон держит лук, в левой, по предположениям некоторых искусствоведов, была ветка лавра, символ чистоты. Переброшенный через плечо и обвитый вокруг руки плащ падает вниз тяжелыми торжественными складками. Лаокаона нашли в 1506 году на месте разрушенных терм императора Тита, и статуя сразу же стала собственностью Ватикана. Это прославленное произведение упоминалось еще в трудах Плиния Старшего. По его словам, она была выполнена в I веке до нашей эры тремя прославленными родовскими скульпторами агесандром Афанадором и Полидором. В скором времени к этим статуям прибавились новые археологические находки, но именно они явились той песчинкой, вокруг которой через несколько веков образовалась целая жемчужина. «Ватиканские музеи». Юлий II, вступив на папский престол в 1503 году, не захотел жить в резиденции папы Александра VI, своего предшественника и бывшего конкурента. На втором этаже Ватиканского дворца он решил сделать свои рабочие комнаты, для росписи которых были собраны лучшие художники из всех городов Италии, а в середине 1508 года По предложению Браманте из Флоренции был вызван молодой Рафаэль. Ему было тогда 25 лет. Приехав в Рим, Рафаэль попал в исключительно благоприятную для себя творческую обстановку. При папском дворе он получил возможность встречаться с выдающимися людьми, поэтами, писателями, художниками, учеными, гуманистами. Так называемые станции Рафаэля — это расположенные друг за другом Три комнаты небольших размеров, в среднем 8 на 10 метров. Свою работу Рафаэль начал со станции «Делла Синьятура». Роспись этой комнаты так понравилась папе, что он приказал тотчас сбить две фрески, сделанные там уже другими художниками, и продолжать роспись только Рафаэлю. Рафаэль занимался росписями станц с 1508-го, По 1517 год. Сначала сам, потом, загруженный заказами, он вынужден был все чаще прибегать к помощи учеников. Содержание фресок было определено самим папой Юлием II и подробно разработано учеными-гуманистами, группировавшимися вокруг папского двора. Росписи должны были служить прославлению церкви и самого заказчика, папы Юлия II. И хотя сюжетами фресок служили легенды, предания и события давних времен, они должны были связываться с событиями той современности. В библейские эпизоды, в сюжеты античной мифологии и сложной аллегории Рафаэль ввел портреты знаменитых людей прошлого и своих современников. Такое разнообразие образов и сюжетов надо было как-то объединить в одно целое. Особенно несовместимыми казались образы христианской религии и соседствующей рядом из языческой мифологии. Однако Рафаэль блестяще справился с этой задачей. Содержание фресок вышло далеко за пределы прославления церкви. Светское начало во многом вытеснило религиозное. В станции Делла Синьятура хранилась папская печать. Росписи этой комнаты должны были продемонстрировать христианство Единство различных областей духовной деятельности человека – богословия, философии, поэзии и юриспруденции. Эти четыре темы отразились на стенах станции в виде отдельных сюжетных композиций – «Диспут», «Афинская школа», «Парнас» и «Юстиция». Библиотека Ватикана является одной из самых богатых в мире по подбору древних манускриптов и книг. А по великолепию и роскоши своего помещения может быть, это самая прекрасная библиотека. Здесь хранятся рукописи, испещенные миниатюрами Дона Джулио Клавио, которого сами итальянцы называют Рафаэлем-миниатюрой. С ними может соперничать разве только часа слов того же художника истинная драгоценность, хранящаяся в Неаполе. В библиотеке Ватикана Находится и знаменитая фреска «Альдобрандинская свадьба». В Римской республике, по примеру, греков широкое распространение получил обычай украшать росписью интерьеры зданий. Правда, в Греции обычно украшались общественные здания, а в Риме стены своих домов или загородных вилл обычно украшали свободные разбогатевшие граждане. Фреска. Альда-Брандинская свадьба была найдена в 1604 году на Эсквилинском холме. Снятая со стены, она была помещена в сады Альда-Брандини, папы Климента VIII, отсюда ее и название. Только в 1818 году ее перенесли в библиотеку Ватикана. Долгое время, вплоть до раскопок в Помпеях, эта фреска являлась лучшим памятником античной живописи. Многие выдающиеся художники, например, Пуссен, с большим вниманием и любовью копировали ее. альда брандинская свадьба изображает аллегорическую сцену подготовки к торжественной церемонии. На стене розовато-сиреневого цвета размещены три группы персонажей. В центре изображена обнаженная богиня, рядом с ней закутанная в белое покрывало невеста, а у подножья ложа, возлегает смуглый человек. Эти персонажи олицетворяют две аллегорические группы. Богиня Афродита символизирует убеждение, а Гименей — брак. Афродита своими убеждениями должна сломить упорство невесты, Гименей, смуглый юноша, с венком на голове, с невозмутимым видом ожидает начала свадебных торжеств. Две группы персонажей с правой и левой стороны фрески изображают подготовку к свадьбе. Среди них особо выделяется женская фигура с лирой в руках. К сожалению, фреска сохранилась не полностью, и это во многом затрудняет ее правильное понимание. Время во многом изглаживает следы и других фресок Ватикана. Но они даже не очень хорошо сохранившиеся, заслуживают того, чтобы ради них одних совершить путешествие в Рим.